Новый вид людей, подумал он, и по его телу пробежала дрожь, которую сейчас никак нельзя было приписать морозному воздуху. Новый вид, выкованный в адском огне и возвращённый на полях, залитых кровью. "Похоже, салажонок, тебя совсем поглотили заботы", произнёс стоявший рядом Булавин, и звук его голоса после столь долгой тишины чуть не заставил Ларно подпрыгнуть. "Стоишь так?" Будто тяжесть всего мира легла на твои плечи. Хотя, может быть, не всё так плохо. Как? Не одолжишь мне одну-две из своих мыслей? В несколько мгновений притихший Лерн думал, можно ли выразить словами весь тот переполняющий его сумбур из мыслей и чувств. Но когда он уже собрался ответить на вопрос Булавина, оба они вдруг услышали далеко позади грозный гром артиллерийских орудий. Хм. Сегодня по звуку стреляют звери, пробормотал Булавин, повернув голову в сторону доносящихся залпов. Звери? удивился Ларн. Разверзатели, пояснил Булавин немного рассеянно. Местная модификация сотресателей, только побольше. А теперь будь добр, салажонок, помолчи. Здесь нужно прислушаться. И тут Ларн услышал, как откуда-то издали до них донёсся жуткий пронзительный свист летящих арт-снарядов. По мере их приближения звук становился все громче и громче, когда уже его источник, казалось, был прямо у них над головами, свист снарядов резко изменился, и в момент их финального, несущего смерть подлета к земле, достиг ужасающего по резкости крещенда. «Ложись!» Дико заорал булаван, и, схватив ларна за воротник, неожиданно прыгнул вниз. утягивая того за собой на дно окопа. Неудачно приземлившись, Ларн со всего маху ударился животом о патронный ящик и только уже лёжа в грязи понял, что здесь он не один. Дело в том, что разбуженные криком Булавина, доверяя остальные, также бросились на дно окопа и уже распластались там, обняв землю так крепко, как обнимают только любимых после долгой разлуки. Экозепший в куче тел лицом вниз, Причем каблук чьего-то сапога прибольно давил ему на ухо. Ларн сделал попытку подняться, но тут же понял, что не в силах даже шевельнуться, так как сверху его придавила неподъемная туша булавына. Впрочем, сколько бы у Ларна не было вопросов о причинах столь странного поведения новых товарищей, он довольно быстро получил ответ на все. Ужасный свист над ними разом прекратился, и его мгновенно сменили разрывы снарядов. которые дождем посыпались на землю вокруг их траншей. «Сокены дети!» — проревел Давир, но его крик почти полностью потонул в оглушительном громе. «Это уже третий раз за месяц!» Тело Ларна вздрагивало в такт, сотрясающийся от многочисленных взрывов в земле, и он, закрыв глаза, в ужасе вжался лицом в грязь, хотя его губы не переставали шептать литонию о спасении. Но и во время молитвы в голове у него роилось множество новых вопросов, порождённых гневом и отчаянием. Как это может быть, думал он. Була венц сказал, что это наши пушки. Почему же они стреляют по нам? Но ответа не было, лишь всё новые и новые взрывы, да фонтаны грязи, которые без конца поднимал продолжающийся обстрел. Но тут, к счастью для них, взрывы вдруг как-то разом прекратились. Эно, живо, живо, живо! Всемы за окоп, испушно кричал Давир. Давайте быстрее, пока у блядки не перезарядили орудие. С трудом поднявшись на ноги, когда другие уже взбирались на заднюю стенку окопа, Ларн быстро, как только мог, последовал за ними. Перемахнув через стену, он увидел, что все нерванули вниз по склону, в сторону линии блиндажей и пробежали уже больше половины пути. чей набросившись вслед, Ларн поначалу не слышал ничего, кроме шума крови в ушах и бешеного биения собственного сердца. Но затем, медленно и неотвратимо, как в ночном кошмаре, к нему пришло ясное осознание того, что он снова слышит свист подлетающих к земле снарядов и что ему не успеть добежать до спасительных блиндожей. Глушительный взрыв, внезапно раздавшийся совсем рядом, сбил его с ног. И засыпал сверху потоками грязи. Когда же Ларн пришёл в себя и почувствовал, что лежит на спине под тяжёлым слоем земли, жуткий страх от мысли, что он похоронен заживо, мгновенно охватил всё его существо. Только открыв глаза и увидев над собой свинцовое небо, он понял, что всё ещё на поверхности. Отплёвывая набившуюся в рот землю, Ларн шатаясь снова поднялся и провёл несколько долгих смертельно опасных для себя секунд в бессмысленном брожении, растерянно озираясь по сторонам и ощущая, как колеблется под ним почва, сотрясаясь от всё новых и новых взрывов. Каким же облегчением было для него услышать знакомый голос, который сумел докричаться до него не только сквозь раскаты взрывов, но и сквозь шум, который стоял сейчас у него в голове. "Сеуда, Салажонок!" раздался громкий крик. "Но здесь, давай сюда!" Это был Булавин, стояв в укрытии у входа одного из блиндажей, стены которого были надёжно укреплены мешками с песком. Здоровья Качай намахнул ему. Увидев его, Ларн не то побежал, не то заковылял в его сторону, а когда наконец достиг спасительного укрытия, то лишился сил и почти рухнул на протянутые к нему руки. Без промедления подставив плечо, Булавин помог ему спуститься по ступеням. В то время, как какой-то другой, чрезвычайно угрюмый ворданец, поспешно захлопнул за ними дверь блиндажа. "Жонак!" доносились до него сквозь шум в ушах обрывки слов Булавина. "Совсем рядом. Думали терять тебя!" "Жонак!" снова что-то сказал Булавин. И те слова, которые Лерн разобрал, прозвучали неясно и приглушённо, будто голос из-за рыка. Был затухающий мехом в длинном туннеле. Тка, врядке. Жонак лицо было вына покраснело от волнения. И тут Ларн вдруг почувствовал ужасную слабость, и мир вокруг стал далёким и тусклым. Жонак! Во глазах Ларна потемнело, и он потерял сознание. Следующее, что он воспринял, был мрак. И запах сырой почвы. Напрягая глаза, Ларн посмотрел вверх и увидел над собой узкий прямоугольник серого неба, со всех сторон окружённый стенами из чёрной земли. Когда же он попытался подняться, то обнаружил, что конечности его не слушаются. Он не мог пошевелиться. Однако факт пролеча был воспринят им с удивительным смирением и покорностью. Вдруг он увидел, как с какой-то головокружительной, как ему показалось, высоты К нему вниз заглянули четыре сгорбленные фигуры в лохмотьях. По чертам и морщинам высяхших лиц он их тут же узнал. Это были те самые старухи, которые увозили трупы после сражения. Глядя на него с усталым безразличием, они начали говорить, причём одна продолжала речь там, где только что остановилась, другая, следуя, похоже, некому ритуалу, который они выполняли до этого уже тысячу раз. Он был героем, начала первая старуха. И тут Лар начал медленно осознавать, что происходит какая-то ужасная ошибка. Все они герои, все гордецы, которые погибли здесь. Они мученики, продолжила другая, стоящая рядом, проливая свою кровь, чтобы защитить нас. Они превратили почву, на которой стоит этот город, в священную землю. Бру широко Это наша святая, неприступная твердыня, продиктовывала третья. Оркам никогда им не завладеть. Сначала мы отобьём их атаку, затем перейдём в наступление и возьмём под контроль всю планету. Так говорят нам комиссары, добавила четвёртая, без особой уверенности в голосе. Затем старухи отвернулись, и шурша надетым в несколько слоёв рваным трипьям Чем немало напомнили ларну хлопающих крыльями чёрных ворон, снова исчезли из поля зрения. Юноша же продолжал спокойно лежать на спине, но вглядываясь над собой в узкий прямоугольник серого неба, ощутил, как прежняя безмятежность постепенно сменяется предчувствием чего-то непоправимого и ужасного. "Здесь что-то неправильно", подумал он. "Они говорят так, будто я уже умер. Слепые они, что ли, не видят, что я ещё жив". Он хотел крикнуть им, позвать, сказать, чтобы они вернулись и помогли ему вылезти из этой странной ямы, в которой он оказался. Но слова отказывались слетать с его уст. Оказалось, что и губы его, и язык были так же парализованы, как и все другие части тела. Тут Доларно донесся резкий, скребущий звук, будто совок лопаты вошел в сырую землю, и он сразу понял, что все ужасные предчувствия, которые зародились у него мгновением раньше, вот-вот станут реальностью. «Это не яма», — сказал он себе уверенно, и его разум вскипел от отчаяния. «Это могила, и они собираются похоронить меня заживо!» «Не стоит скорбеть по этой отлетевшей душе!» Услышал он сверху строгий и ровный голос, когда первые комки земли упали на него. «Человек, рожденный от женщины!» не создан для вечности, а раз жизнь ему дает наш бессмертный император, то, значит, и смерть в его воле». Почувствовав, в каком я земли бьют его по лицу, Ларн предпринял отчаянную попытку подняться на ноги, завопить, закричать, позвать на помощь. Все напрасно, он был не в силах даже пошевелиться. «Ибо, хотя душа бессмертна, телу надлежит покинуть этот мир». Ровно и невозмутимо продолжал вещать голос. «Так пусть же останки этого человека будут преданы разложению, ведь только император может жить вечно!» Бессильный что-либо сделать, Ларн почувствовал, как еще одну лопату земли бросили ему на лицо, после чего он будто ослеп. Затем, когда частицы влажной почвы стали проникать ему в рот и ноздри, он ощутил еще один удар комья в земли по телу. С каждой лопатой земли, что безжалостно бросали на него невидимые, ни на мгновение не прекращавшие свою работу могильщики, тяжесть становилась всё более невыносимой. Очень скоро чудовищная масса, что лежала у него на груди, сдавила ему лёгкие, а рот и нос забило землёй так, что он не мог больше дышать. Биение сердца стало замедляться, и его теперь уже немое и слепое охватил предсмертный приступ бессильного отчаяния последним что он услышал был бесконечный поток слов который с кароговоркой произносил над ним спокойный безжалостный голос в жуткой тишине пепел к пеплу прах к праху всё конец жизни да примет земля тело этого человека вот видишь Видишь теперь, что я был прав? услышал он голос Давира. Говорил я тебе, что он не умер. Я, Свен, конечно, признаю твой авторитет в том, что касается медицины. Но насколько я понимаю, в крайне редко бывает так, чтобы покойник ещё дышал. Едва придя в себя, Ларн открыл глаза и сначала был очень смущён, обнаружив, что лежит на полу какого-то незнакомого ему блиндажа, в то время как над ним склонилась сухощавая фигура офицера медицинской службы свенка некоторое время он не мог понять куда же исчезли открытые могилы и та невыносимая тяжесть с которой земля давила ему на грудь наверное мне всё это в кошмаре привиделось решил он наконец затем от резкого запаха у него заслезились глаза и он понял что это свенк откупарил в пузырёк с нюхательной солью Поднёс его к самому его носу. Левым движением оттолкнув пузырёк, Ларн попробовал было подняться, но твёрдая рука Свенка решительно легла ему на грудь. "Не спеши, салажонок", сказал медик, и подняв руку, выставил перед лицом Ларна три пальца. "Сколько пальцев видишь?" "3", ответил Ларн, и тут заметил Булавина, который со задумчивым видом склонился над ним с другой стороны. Мы, соложонок, признаться, уж подумали, что тебя потеряли, заговорил Здоровяк. Когда ты рухнул на землю, я был уверен, что снаряд, который разорвался совсем рядом, разжегжил взрывной волной все твои внутренности. Такое иногда происходит от взрывов, даже если они не поражают твое тело шрапнелью. Но как бы то ни было, рад видеть, что ты до сих пор в полном порядке. Сколько теперь, спросил Свинг, помяв количество выставленных пальцев. и вновь поднеся их к лицу Ларна. «Два!» «Хорошо», — сказал Свенг. «Имя свое можешь вспомнить?» «Ларн!» «Арвин Ларн!» «И откуда ты, Ларн?» «Как откуда?» «С поверхности. Там обстрел». «Верно! Но я хотел от тебя услышать, Ларн!» «Название твоего родного мира!» «Ты где родился?» «На Джумаэле», — ответил Ларн. «Джумаэле четыре». «Превосходно!» — сказал Свенг. И его лицо расплылось в широкой улыбке. Прими мои самые сердечные поздравления, сложонок. Поскольку контузии у тебя не обнаружено, ты каким-то образом признаёшься годным к несению строевой службы. Если в ближайшие 12 часов вдруг почувствуешь тошноту или головокружение, прими, пожалуйста, два стакана воды и вызови меня утром. Да, и что касается головной боли, которую ты, без сомнения, в данный момент ощущаешь, не волнуйся, это хороший знак. «Он означает, что ты все еще жив!» «Ваше чуткое отношение к раненым просто удивительно, Свенг!» — раздался голос Давира, который неожиданно появился из-за плеча медика и теперь с любопытством глядел на Ларна. «И даже достойно восхищения! Вы действительно делаете честь своей профессии!» «Благодарю вас, Давир!» — ответил на его любезность Свенг, после чего встал и закинул медицинскую сумку на плечо. Такие неформальные проявления уважения всегда казались мне крайне трогательными. Я теперь прошу прощения, господа. Будет лучше, если я пойду и проверю другие блиндажи. Нет ли там раненых? Принимая во внимание плотность артобстрела, которому наша сторона нас сейчас подвергает, все шансы за то, что есть кто-то, кто больше вас нуждается в применении моих талантов. Между прочим, должен предупредить тебя, соложонок, добавил он, глядя на Ларна. Снопоскнул и серьёзностью. Несмотря на то, что два ранения в один день, едва ли могут считаться здесь чем-то из ряда вон выходящим, всё же это говорит о некоторой безопасности, которую ты проявляешь по отношению к собственной безопасности. Короче, обратишься ко мне ещё раз сегодня за помощью, и я начну брать с тебя плату. С этими словами Свинг повернулся на каблуках и бодрым шагом направился к дверям в противоположном конце блиндажа.